Итог. Мне хотелось бы подвести итог всему, о чем мы говорили в этой книге. Она получилась, как мне кажется, познавательной и наполненной болью людей, которые оказались в сложных обстоятельствах эмоционального выгорания. Я писал о людях, об отношениях и возможностях их спасти. Сейчас же подведу небольшой финал о любви, выгорании и обратном пути друг к другу. Я попробую написать то, что чувствую сам, ведь книга — это мост между читателем и автором. Она нас объединяет и помогает найти ответы на собственные вопросы жизни, и я надеюсь, что у вас это получилось. Дорогой читатель, не знаю, кто сейчас держит в руках эту книгу, мужчина или женщина. Это не важно. Важно то, что я хочу сказать тебе лично. Послушай меня и услышь. Эмоциональное выгорание в отношениях — это еще не конец. Это лишь крик души о помощи, о переоценке, о том, что что-то важное, родное, дорогое и когда-то бесконечно теплое, требует забот. Это не всегда про то, что ты устал от партнера. Нет, это часто про усталость от роли, от себя, от молчания, от невысказанного. От чувства одиночества вдвоем. И даже когда кажется, что чувства прошли и угасли, на самом деле они часто просто устали. Спрятались в глубину, где все еще теплится та самая сокровенная искра, с которой все началось. Знай, любовь умирает не сразу, а постепенно. Сначала она просто тихо засыпает. Не бывает так, что ты просто взял и разлюбил. Скорее всего, вы просто перестали питать и подпитывать друг друга. Любовь — это огонь, а огню нужен кислород. Нужны слова, прикосновения, внимание, интерес к другому, и прежде всего необходимо видеть в нем человек. А если между вами только быту и выживание, если вы годами не смотрели друг на друга с настоящим интересом, то, конечно, любовь может просто заледенеть. Но лед это еще не смерть. Он может растаять, особенно если захотеть, точнее, если оба захотят. К сожалению, ты не можешь вернуть любовь в одиночку. Ты можешь стараться, удивлять, работать над собой. Но если другой человек не хочет пробовать, все твои усилия будут напрасны. Вернуть чувство можно только вдвоем, когда два сердца еще хотят, и в них теплится огонек любви. Даже на грани угасания. Не ради детей, не ради страха расставания, а ради себя, ради двоих, ради друг друга. Но как вернуть тепло?» — спросишь ты меня. Я отвечу. Пробовать. Шаги не гарантии успеха, но попытка сделать это вновь. Разговаривать о настоящем без криков и обвинений. Можно, например, начать фразы «Я чувствую, что между нами пропасть, и я не хочу с этим мириться». Вспомнить то, что вас связывало ранее. Не быт, а чувство. Пересматривать старые письма, фото. Вспоминать моменты, где вы были живыми вместе. Создавать заново. Уже невозможно вернуть, как раньше, но можно построить по-новому, иначе. Потому что вы оба уже другие, вы повзрослели, изменились, и это нормально. Можно вместе или по отдельности пойти в терапию, Ведь порой мы сами не видим, где началась трещина. И нам нужен кто-то, кто поможет услышать друг друга без защиты и боли. Чтобы не оказаться в этом состоянии, очень важно не терять контакт. Разговаривать, слышать, делиться не только проблемами, но и радостью. Не ставить любовь на паузу в рутине, не ждать, что близость сохранится сама собой. Это не так. Ее нужно оберегать и лелеять словно цветочный сад с миллионами роз, собранных со всей земли, поливать словами, согревать своим вниманием, очищать от ненужных обид, будто от сорняков. Необходимо убрать гордость, за которой порой прячется решение, что поможет вам двоим преодолеть все кризисы и вместе не просто выйти из эмоционального выгорания, а найти дорогу к чему-то новому, к новой взаимности, к новому пониманию. Ведь выбрав друг друга, вы выбрали новый мир для вас двоих. Так стройте его только так, чтобы он был счастливым и наполненным любовью. А если вдруг вы все же оказались в моменте выгорания, не спешите ставить точку. Дайте себе и партнеру время. Поговорите, не обвиняя, не выставляя себя жертвой, а открывая сердце. Скажите, «Мне тяжело, но я не хочу терять нас». Любовь способна вытащить даже с самого дна, если хотя бы один человек верит в нее. Потому что искренняя любовь — это не только страсть. Это поддержка, рука, которую протягивают в темноте. Я даже скажу больше — в темноту, ведь порой притянуть руку из света в темноту — это самое сложное. Любовь — это про то, как один может держать двоих, пока второй учится снова дышать. Снова жить, снова видеть и чувствовать любовь. Если вы любите, если хоть капля желания бороться у вас еще осталась, то боритесь. Вернитесь к простым вещам, например, к прикосновению, к совместным ужинам, к воспоминаниям, где все начиналось. Напомните друг другу, почему вы когда-то выбрали быть вместе. Ведь любовь — это же не только чувство, но и выбор. Я искренне Веришь, что если два человека выбирают идти навстречу друг другу даже издалека, то они обязательно встретятся. Не бойся оказаться в ситуации, когда чувствуешь эмоциональную усталость или даже выгорание в отношениях. Поверь мне, это не слабость, не провал и не приговор. Это человеческое состояние, через которое проходят многие. Это знак, что тебе нужно остановиться и прислушаться к себе. Невозможно пересобрать то, что уже давно кричит о заботе. Помни, помощь есть, ты не один, и ты не сломлен. И если рядом с тобой есть человек, который уже прошел через это, не бойся опереться на него. Тот, кто сам был в этой темноте, знает, каково это — теряться, уставать, чувствовать себя чужим даже в любимых объятиях. И именно он может стать тебе светом, который — поможет тебе выйти обратно к себе и к любви. Отношения можно спасти, если хотя бы один продолжает верить. Иногда одного сердца, полного любви, достаточно, чтобы согреть двоих, чтобы вытянуть, вдохнуть новую жизнь, зажечь искру там, где казалось уже давно только пепел. Если ты тот, кто уже был в этом и вышел, ты не просто сильный и надежда для другого. Помню, что твой опыт может стать путеводной нитью, ведь ничто так не лечит, как любовь, протянутая с пониманием. Как бы нам ни хотелось, но отношения — это все же не сказка, это труд. Это ежедневный выбор быть рядом, слышать, уважать, прощать. Это не всегда красиво, не всегда легко, но по-настоящему только тогда, когда... Участвуют в этом оба, и оба этого хотят и понимают для чего. Любовь — не просто чувство. Это состояние, в котором один человек ищет в другом то, чего ему не хватает в себе. Признание, принятие, тепло, уверенность, нежность. Мы ищем того, кто закроет наши внутренние потребности, но забываем, что настоящая близость начинается только тогда, когда мы сами учимся быть целыми. Мы все, по сути, ищем свои половинки. Того, с кем будет тишина без неловкости, с кем можно быть настоящим, но не всегда находим. А главное, даже если нам повезет, и мы найдем, не все умеем это беречь. Потому что думаем, что найти — это главное, а удержать случится само собой. Мы не думаем, что это и есть самое сложное. А ведь главное не потерять ни себя, ни друг друга. Любовь ⁇ это не про обещание вечности. Это выбор здесь и сейчас. И если она дана, значит ее стоит беречь. Потому что ничего не разрушается внезапно. Люди уходят не из одного конфликта, а из-за долгого умолчания, отсутствия благодарности, безразличия и холода. Беречь. Это значит не только держаться за руку, но и не отпускать душу. А чтобы не потерять другого, нужно сначала не потерять себя. Отношения — это не сказка. Это не награда и не гарант счастья. Это ежедневный труд двух людей, которые выбирают быть вместе не из-за страха остаться в одиночестве, а из-за внутренней готовности беречь и ценить друг друга. Иногда наступает момент, когда нам кажется, что мы разлюбили что чувства ушли, угасли, что рядом не тот человек. Но правда, может быть, глубже мы разлюбили не другого, мы потеряли себя в этих отношениях, выгорели, растворились, устали, перестали слышать свою душу. А любовь не может жить там, где нет нас самих. Любовь — это не постоянство эмоций. Это готовность быть, слышать, прощать, быть живым рядом с другим живым. Не быть идеальным, быть не отстранённым, а настоящим. Потому что главное не сказка. Главное — это быть живыми, внутри, вместе или врозь, но главное — по правде. еще запомни. Главное — это не молчать, слышишь? Не отгораживаться и помнить, что истинная любовь — это не всегда легкий путь, не всегда простой. Но если вы идете вместе, поддерживая друг друга, то даже через тишину и боль можно вернуться туда, где снова бьются два сердца в унисон. Я желаю тебе искренней любви, прощения, тёплых объятий и понимания. Я благодарен тебе за то, что ты дослушал эту книгу до конца. Надеюсь, она была тебе полезна. Мне бы очень хотелось, чтобы люди в отношениях больше всего думали не о своем эго, а друг о друге. Ведь время жизни течет стремительно и неумолимо, и все, что нам дает силы, это любовь как к партнеру, так и к себе. Люби так, как ты бы хотел, чтобы любили тебя, искренне и по-настоящему. Живи своей настоящей жизнью, а не фантазиями, ведь счастье и любовь зарождаются в тебе самом, и они всегда в тебе и остаются».